Глава пятнадцатая Тимур! Как только парень сел за руль, я моментально попыталась к нему достучаться. Пока он обходил машину, я уже успела проверить свою теорию. Да, двери были заблокированы. А это значило, что без его желания мне не выбраться отсюда. А я ведь тебе верил. Повернувшись ко мне, парень посмотрел на меня стеклянными глазами. У меня опять появилось ощущение, что он смотрит как будто мимо меня. О чем ты? Ты хоть понимаешь, какой бред нес по поводу Стаса? Он просто мой друг. С чего ты вообще взял, что мы? Я вчера заезжал к тебе домой сразу после тренировки. Хотел пригласить в ресторан, поговорить. Но когда я приехал, твоя мать сказала, чтобы я больше не приезжал. Что теперь у тебя новый парень, не новая жизнь. Что? Что за бред он несет? Какой еще новый парень? Вчера вечером я была в библиотеке, потому что на носу экзамены, а дома я не могу сосредоточиться и... «Ты снова врёшь. Я отъехал вчера от твоего дома и видел, как тебя подвезли на машине домой, как ты поцеловала этого». Я напрягаю мозги, пытаясь понять, о чём он говорит. «Ну, конечно. Стас вчера подвозил меня домой, потому что мы вместе готовились к экзаменам, и он просто предложил меня подвезти». А я уже была настолько вымотана, что идти пешком сил просто не было. И на прощании я поцеловала его в щеку, как и всегда. Как, черт возьми, я всегда делаю со всеми друзьями. В щеку! Ты сейчас вообще серьезно? Ты приревновал, потому что мой друг подвез меня домой, я поцеловала его в щеку? Я была в полнейшем шоке. Неужели он смог себя так накрутить? Или ему кто-то помог дойти до такого абсурда? Я тебе позвонил в тот момент, пока ты была с ним. Ты помнишь, что ты сделала?» Тимур сжал пальцы на моем запястье и дернул меня к себе так, что я чуть не ударилась лбом о его лоб. Я сбросила, сбросила его вызов, потому что не хотела с ним говорить. И кажется, что я вчера приняла правильное решение. Если бы я знала, какой он псих, я бы сегодня из дома не выходила. Тимур, мы поссорились, и я не хотела брать трубку. Но это не значит, что я... «Значит, между нами всё хорошо?» Он улыбается так, что у меня кровь в венах стынет. «Я не знаю, что ему ответить. Как ответить правильно, чтобы всё закончилось хорошо?» «Да...» «Выдавливаю из себя в надежде, что он меня сейчас отпустит». «Мне страшно. Вот сейчас мне страшно до чёртиков». «Замечательно!» Выдаёт парень и в эту же секунду, оторвавшись от меня, начинает заводить машину. «Что? Что ты делаешь?» В полный мешок глазами смотрю на то, как он выжимает газ и хватаюсь пальцами за пояс безопасности. «Куда мы едем?» Такое поведение парня стало меня немного беспокоить. Я его никогда не видела в таком состоянии, поэтому совершенно не знала, как реагировать, как себя нужно было вести, чтобы он успокоился, что мне еще нужно было сделать, чтобы не развивать конфликт еще дальше. А вообще все получилось достаточно странно, в лучших традициях жанра». Тимур был виноват, но он выкрутил всё так, что виноватый сделал меня. И теперь, следуя его изощрённой логике, он мог меня в чём-то даже обвинить или просто оскорбить. Как оказалось, именно этим он собирался заняться. «Мы едем ко мне или в гостиницу». Он словно сам себе кивнул, глядя прямо на дорогу. «Я вот вижу, что ты со всеми парнями милуешься, а меня динамишь. А ведь я твой парень. Знаешь, я тут понял, что так дальше дело не пойдёт». «Ну а на что ты намекаешь?» Меня посетила не очень радужная догадка, которую подкрепляла царившая между нами атмосфера. Я видела, как парень нервничал и вел машину. Особенно меня пугало то, как неконтролированно он наращивал скорость. Тимур не был настолько уверенным водителем, чтобы вот так безрассудно ездить. «Я не хочу никуда с тобой ехать. Останови машину!» «Не хочу останавливать. Эй, детка, не веди себя так со мной. С другими парнями ты более сговорчива». Я примерно представляла, на что он намекал. Я даже знала, кем были навязаны и вбиты ему в голову эти слова. «Останови машину!» — отчеканила я. «Не строй из себя недотрогу! Яблоки от яблони недалеко падают!» А вот это напоминало откровенное оскорбление и хамство. «Ты действительно так считаешь?» Я смотрела прямо перед собой, и в какой-то момент мне стало резко «все равно!» когда понимаешь, как на самом деле обстоят дела и какой дурой я до этого была, верить человеку и идеализировать его. А ведь парень все сам правильно сказал, что яблоки от яблони недалеко падают. Этими словами он как можно более точно описал свои мысли на мой счет, а также мысли его папаши. — А ты хочешь мне сказать, что дела обстоят как-то иначе? Сколько ты меня уже динамишь? Он ухмыльнулся. Может, ты просто так набиваешь себе цену? Останови немедленно. Блин, даже оправдываться и спорить не хотелось. Видеть тебя не хочу. А я хочу тебя не только видеть. Парень начал вести машину еще быстрее. Тимур, если ты не хочешь останавливаться, то хотя бы сбрось скорость. В один момент мне стало очень страшно. Машина ехала так быстро, что если бы что-то случилось, у Тима вряд ли хватило реакции это предотвратить. «Тормози!» – что из силы прокричала я. «Еще было бы неплохо, если бы у Тимура хватило мозгов ко мне прислушаться. Но, увы, у него была запоздалая реакция на мои слова. Конечно, парень начал сбавлять немного скорость, но этого не хватило для того, чтобы избежать столкновения. Машина резко затормозила, меня отбросила вперед. Ремень безопасности очень больно впился в мою кожу, и мне даже стало трудно дышать из-за острой боли в районе грудной клетки». Однако только ремень помог мне избежать поцелуя с приборной панелью его новенького автомобиля. Конечно, рассуждать о том, как мне повезло, можно было долго, но этого мне не позволяла совесть. Насколько я поняла, Тимур только что кого-то сбил, ведь я ощутила какой-то странный удар по машине. «Ты как?» — обеспокоенно спросил меня парень, повернувшись в мою сторону. По его взгляду я поняла, что он все еще находился в шоковом состоянии. «Со мной все в порядке». Нужно было срочно выводить его из этого шока и выходить из машины, ведь непонятно, что только что произошло. «Нам нужно выйти из машины!» Подтверждая свои слова действиями, я отстегнула ремень безопасности и открыла разблокированную дверь автомобиля. Но Тимур не спешил покидать водительское место. Мне пришлось еще раз настойчиво попросить его выйти из машины. Как только мы оказались снаружи, я поняла, что все мои опасения подтвердились – На асфальте сидел молодой человек и держался за ногу, при этом очень сильно матерился, глядя в нашу сторону. Первым делом к нему подбежал Тимур, но этим он только вызвал новый шквал отборных матов. Правда, среди всего этого словарного поноса я расслышала одну четкую просьбу, сказанную нормальным языком. Парень просил вызвать скорую помощь. Именно это я и поспешила сделать, пока Тим суетился возле пострадавшего. На удивление, скорая помощь приехала достаточно быстро. «Наверное, прошло не более десяти минут, а врачи были уже на месте. Для меня стало совершенным открытием, когда я поняла, что вместе со скорой приехала еще и наряд полиции». «А что полиция тут делает?» – испуганно проговорил Тимур, начиная оглядываться по сторонам. «Ты их тоже вызвала?» «Нет, я вызывала только скорую. Я словно оправдывалась. Но мне пришлось назвать им причину происшествия. Возможно, поэтому они оповестили еще и полицию». «Ты хоть понимаешь, что ты наделала?» Тимур сбежал от этого парня и вплотную приблизился ко мне. Обеими руками схватил меня за предплечье и встряхнул. «Нас же теперь загребут в участок!» Парень разговаривал со мной так, как будто бы это не он только что сбил человека, а я сделала что-то не так. Если еще пять минут назад я с сочувствием, сожалением и беспокойством наблюдала за всем происходящим, то сейчас я совершенно точно считала, что человек, который сбил другого человека и совершенно не раскаивается в своем поступке, должен был понести хотя бы минимальное наказание. Но раз нужно поехать в участок, поедем».